Глава 18 Легенда об Уленшпигеле. Через 20 минут, расплатившись, я вышел из кондитерской. Девушки из-за прилавка провожали меня томными взглядами. Неплохо было бы съесть что-то посущественнее, чем пара невесомых круассанов, но чутьё подсказывало, что спокойно пообедать я не смогу ни в одном заведении. По крайней мере здесь, в центре города, точно не смогу. «Ладно, доберусь до театра, а там видно будет». Машину я поставил на соседней с театром улице. Пройдусь пешком, тут недалеко. Осветить свой автомобиль возле театра мне точно ни к чему, особенно после того, как узнал от Юсупова о слежке за Надей. Подойдя к театру, я огляделся вокруг. Приехал рано, публика еще даже не начала собираться. Есть время на то, чтобы отыскать какую-нибудь забегаловку, перекусить. Искренне надеюсь, что здешние продавцы не выписывают газет. «Здорово, ваше сиятельство!» — окликнул меня знакомый голос. Я обернулся. По привычке, резко. Хотя, оборачиваясь, уже знал, что опасности нет. «Здравствуй!» — протянул руку Вове. «Какими судьбами здесь?» Он, пожав мне руку, Вернулся к прерванному было занятию. Вытащил из большого бумажного кулька пирожок и принялся уминать. Похвастался. «Мамка печет! Вкусные! С капустой, с печёнкой. В обед сожрать не успел, так хоть сейчас!» Я, похоже, не уследил за выражением своего лица. Вова перевел взгляд с меня на кулек и, помедлив, неуверенно протянул его мне. Предложил. Ты это... Угощайся, если хочешь. Круглые с капустой, треугольные с печенкой. Спасибо! От души поблагодарил я. Цапнул из кулька пирожок. Откусил. И правда вкусные. Вода ешь! Обалдело пробормотал Вова. Первый раз вижу, чтобы князь... И так вот запросто... А князья тебе не люди, что ли? Работая челюстями, буркнул я. «Я, между прочим, тоже в обед пожрать не успел». «Да ешь на здоровье!» Вова рассмеялся. «Пошли, может, хоть на лавку присядем. Вон у будки, где квас продают». «Скоро мы уже запивали пирожки квасом». Кулек пустел на глазах. «Купите цветочки, молодые люди!» Проскрежетал вдруг старческий голос. «Я поднял голову. Перед нами стояла старушка» замотанная в платки и шали, на голове потрёпанная шляпка, на руках рваные кружевные перчатки. Старушка держала букетики цветов, заботливо обернутые бумагой. «Барышням своим подарите», – не услышав от нас грубости в ответ, торопливо продолжила она. «Барышни цветочки любят. Глядишь, и вам любви перепадёт». Я одаривать цветами точно никого не собирался. И от чего то не сомневался, что Вова от букета тоже откажется. Но он вдруг, залившись краской, спросил. «Почем отдаешь?» «Пятак!» С готовностью откликнулась старушка. Вова вздохнул, огорченно помотал головой. не дорого «За четыре копейки возьми!» Предложила старушка. Он на семь копеек!» «Два отдам. Дешевле никак не могу, не серчайте. Хозяйка гневаться будет, ежели дешевле». «Не, мать!» – вздохнул Вова. – «Все равно дорого». Старушка огорченно покачала головой. Пошла была дальше. «Стойте!» – окликнул я. Догнал старушку, вынул из кармана кошелек и вытряхнул на ладонь всю мелочь, что там была. «Вот, держите!» Старушка уставилась на пригоршню так, словно я показывал невиданный фокус. Недоверчиво подняла глаза на меня, пробормотала. «Это же... как же... все, что ли, забирать?» «Все...» Я взял ее за руку, высыпал монеты на сморщенную ладошку, сжал в кулак узловатые пальцы. «Не потеряйте...» Старушка прижала руку к груди. «Это сколько ж там?» «Не знаю...» Честно отозвался я. Не считал. «Букет-то отдадите?» «Выбирай, сынок!» Спохватилась старушка. Неловко одной рукой попыталась показать товар лицом. «Вот этот возьми! Самый нарядный! Али, может, ты все забрать хочешь?» «Хватит одного!» Улыбнулся я. Взял протянутый букет. «Спасибо!» «Дай бог здоровья, сынок!» Неслось мне вслед пока шагал обратно к Вове. «Благослови Христос твоих родителей, и чтобы с барышней повезло непременно!» «Держи!» — сказал я Вове, вернувшись на лавку. Протянул ему букет. «Просили передать, что с барышней тебе сегодня непременно повезет!» «Не надо мне твоих подачек, ваше сиятельство!» — насупился он. «Да какие подачки!» — удивился я. Это я твой должник. Ты меня от голодной смерти спас. А теперь мы в расчете. Хитер, рассмеялся Вова. Но цветы все-таки взял. «Девушку ждешь?» Спросил я. «Свидание?» Вова мотнул головой. «Не, это я... это...» Он снова покраснел. Мотнул головой в сторону афишной тумбы. Я посмотрел туда же. Сообразил. Актриса. «Ну, я уж не первый раз глядеть-то иду. Видал, как им цветы дарят. Вот и подумал». Я одобрительно покивал. «Может, что-то с той актрисой у Вовы и впрямь выйдет? Вряд ли они тут сильно избалованы вниманием поклонников». «Идем?» Я поднялся славки. «А ты тоже в театр, что ли?» Удивился Вова. «Ну да». Вова фыркнул. «Что опять не так?» Нахмурился я. «Да то, что театров в городе полно, Один другого шикарнее. В некоторые, говорят, Сам государь с семейством ходить не брезгует. А ты, цельный князь, В наше захолустье приволокся. Да еще пирожки с квасом на лавке трескаешь». Я развел руками. «Что поделать? Люблю разнообразие». «Ага, так я тебе и поверил». «Ладно, дело твое». «Нашему брату в господские дела соваться себе дороже». «И то верно», — усмехнулся я. «Так что, ты идешь? Вова не двигался с лавки, — мотнул головой. «Не, сейчас не пойду. Обожду, пока пройдут те, которые с билетами. После того, как представление начнется, они билеты, что не распродали, подешевле отдавать начнут. Пускают, конечно, на самую галерку. И шипят, чтоб не шумели. «Ну да это ладно. Мы люди привычные. Но ты ведь так начало спектакля пропустишь». «Да ну и что?» «Не больно много пропущу. А потом в перерыве у людей поспрашать можно, что там было». Идем со мной, экономист», — вздохнул я. «Билет мне купишь», — усмехнулся Вова. «Хуже. Бесплатно проведу». «Да ладно» не поверил он. Я вместо ответа развернулся и пошел в сторону театра. Проблем на входе, как и ожидал, не возникло. Едва взглянув на карточку Нади, билетер принялся кланяться, а для того, чтобы провести в театр Вову, хватило трех слов – это со мной. «Пожалуйте в ложу, ваше сиятельство», – засуетился вокруг меня тот же дядька, что и в прошлый раз, не успели мы войти в фойе. Програмки, пожалуйста!» – всучил нам сложенные пополам листки дешевой бумаги. Я мельком глянул на название. «Легенда об Улиншпигеле". Как и в прошлый раз, эти слова мне ни о чем не говорили. «Сиди тут!» – приказал я Вове, когда дядька с поклоном проводил нас в ложу. «По театру не шляйся! Вдруг обратно не пустят!» От и куда!» Он с интересом рассматривал обитые красным бархатом кресла, тяжелые занавеси и бинокль на длинной ручке, отделанный перламутром. «По делам. Скоро вернусь». Я вышел. Как попасть за кулисы, помнил еще по прошлому разу. Поиски Нади тоже много времени не заняли. Сестра мне поначалу обрадовалась, но, рассмотрев выражение лица, присмирела. Настороженно спросила. Костя, что-то не так? Все не так, буркнул я. Каким местом ты думаешь, когда вместо учебы ходишь сюда? Представляешь, что будет с дедом, если он узнает? И я рассказал Наде о Юсупове. Она сначала обескураженно хлопала глазами, потом разревелась. Ну, Костя, я не могу бросить театр. Ты не представляешь, как много он для меня значит. «Представляю, что если бы действительно многое значил, ты бы была осмотрительнее», – проворчал я. «Но я и так осторожно. Честное слово. Я меняю внешность, когда направляюсь сюда. Автомобиль Нины не беру, твой тоже. И Трофиму отвезти не прошу, вызываю такси. Я ни разу не замечала, что за мной следят». «Это не означает, что за тобой не следили». «И что мне теперь делать?» Надя разрыдалась окончательно. Мне стало ее жаль. А злость на Юсупова всколыхнулась с новой силой. «Ладно, не реви». Я привлёк сестру к себе. Этот вопрос я решил. Юсупов будет молчать. Но если я узнаю, что из-за театра ты прогуливаешь курсы... «Ничего я не прогуливаю», — Возмущенно вскинулась Надя. Чем хочешь, поклянусь. Да если бы я пропустила хоть один урок, об этом немедленно сообщили бы Нине. Я терплю все уроки, даже латынь. Она печально вздохнула. А я вспомнил, что с завтрашнего дня мне самому предстоит приступить к учебе. И сочувствие к сестре окончательно перекрыло недавнее раздражение. Будь осторожнее, попросил я, поднялся. «Ладно, пойду. Тебе же, наверное, готовиться надо. Кого ты играешь?» «Нелли», – горделиво сказала Надя. «Это очень сложная роль. Я только волнуюсь». «Все будет хорошо», – пообещал я. «Ты справишься». И поспешил уйти. Не сознаваться же сестре, что представления не имею, кто такая эта Нелли. Спектакль мне не понравился. Сначала по сцене бегали какие-то люди, изображая восстание. Другие люди делали вид, что обороняются. Все они вели себя настолько по-идиотски, что для прекращения восстания хватило бы единственного выстрела из детской хлопушки. После победы обороняющихся, кого-то из восставших собрались сжечь на костре. Пока его привязывали к картонному столбу веревкой толщиной с якорную цепь. К краю сцены подошел главный герой. Если я правильно понял, тот самый Улиншпигель. Он прочитал вдохновенный монолог о том, что не простит и не забудет. Рядом с Улиншпигелем стояла девушка. Рта она пока не открывала, но в этот раз для того, чтобы узнать сестру, мне хватило единственного взгляда. «Видал?» – шепнул мне на ухо Вова. «Что?» – не понял я. «Да не что, а кого? Вона!» И он указал на Надю. Я поначалу опять не понял. И только заметив лежащий на широких перилах ложи букет, начал догадываться, в чем дело. «Красотка, да?» Вова разглядывал Надю в бинокль. «А вблизи она еще красивше. Я в прошлый раз, как они кланятся, вышли, ток с галёрки бегом вниз и к самой сцене пробился». Случаи, когда я не нахожу, что сказать, можно пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас был именно такой случай. Первым позывом было схватить Вову за шиворот и вышвырнуть из ложе, и вниз, в оркестровую яму. Не исключаю, что именно так бы я в итоге и поступил, по-прежнему не говоря ни слова. Но в этот момент на сцене вспыхнул костер. Солдаты подожгли того связанного горе-мятежника. И что-то, видимо, пошло не так, потому что в следующую секунду раздались заполошенные крики. Кричали актеры, брызнувшие от костра прочь. Пламя мгновенно взметнулось до самого потолка. Огонь охватил декорации, на ком-то загорелась одежда. Среди криков я распознал истошный визг Нади и, не раздумывая, Одним движением перемахнул ограждение ложи. Падать было невысоко, метра три. От жесткого приземления меня спасла родовая магия. Сидящих в портере зрителей спасло то, что я успел скорректировать полет и приземлился в проходе между рядами. Взвыла пожарная сирена. Сцена пылала. Зрители отчаянно поломились к выходам. «Надя!» – гаркнул я. «Я здесь!» Выбросил вперед руку с поднятым щитом, оттеснил от сестры огонь. Надя стояла у края сцены, ее горе возлюбленный успел куда-то деться. А я вспомнил рассказ Нины о том, что Надя боится огня. В детстве не досмотрела нянька, Надя ухитрилась подобраться близко к затопленному камину, и на ней загорелось платье. Ожогов не осталось, целительство Нины справлялось и не с такими следами. А вот совладать с детским страхом не смогли ни тетушка, ни более серьезные врачи. С тех пор Надя никогда не подходила близко к открытому огню. Сейчас ее охватила настоящая паника. Надя стояла у края сцены над оркестровой ямой и, зажмурившись, истошно визжала. Крикнуть ей «прыгай вниз» не услышит. «Она не видит меня, вообще не соображает, что происходит». Оставалось одно. Щит пришлось убрать. Языки пламени, будто только этого и ждали, бросились к Наде. Она закричала еще громче. Но зато у меня в руке появилась цепь, и в следующее мгновение она обвела Надю за плечи. Я дернул на себя. Не рассчитал. Рывок получился слишком сильным, Надя в полете сбила меня с ног. Я упал на спину, она сверху. Одежда на сестре горела. Я, удерживая Надю в объятиях, перекатился вместе с ней так, чтобы задавить пламя. И тут же получил по затылку какой-то тряпкой. Поднял голову. «Огонь сбить хотел», – сказал запыхавшийся Вова. «Извиняй». Он стоял рядом со мной, в руках держал снятый с себя поношенный пиджак. Я поднялся, рывком поднял Надю, сказал Вове. «Головой за нее отвечаешь. Веди к выходу». Шутите, зволишь, ваше сиятельство?» К какому нахрен выходу?» Я обернулся. Оба выхода из зала наглухо забила толпа. Обезумевшие люди, пытаясь спастись, отталкивали друг друга и сбивали с ног. А на сцене уже пылал занавес. Под потолком что-то лопалось и взрывалось. Пламя перекинулось в оркестровую яму. «Стойте тут!» – приказал я. И побежал по проходу подобрался к дальней стене так близко, как смог, заорал «Поберегись!» и ударил. Я снова испытал это умопомрачительное чувство, переполняющее меня черной энергией, грозной и могучей силы. Смотрел, как под моим напором разлетаются в щепки деревянные панели обшивки, как крошится и осыпается на пол каменная кладка стены. Люди заорали, Толпа отхлынула, освобождая выходы, но это уже не требовалось. Через минуту в стене между выходами зиял пролом шириной метра три. «Туда!» – приказал я Вове, встряхнул за плечи Надю. «Посмотри на меня! Ну!» Она подняла безумный, отсутствующий взгляд. «Приди в себя!» – я хлопнул сестру по щеке. «Не смотри на огонь!» В голубых глазах Нади наконец заискрилось понимание. «Ты сможешь поднять щит?» «По...» Она закашлялась. «Попробую». «Закрывай щитом себя и его!» Я кивнул на Вову. «Это мой друг. Он тебя спасет. Не бойся!» Повернулся к Вове, приказал. «Выведи ее на улицу. Она поднимет щит. Вас не затопчут. Главное, не давай ей смотреть на огонь. Она боится огня. Если опять запаникует, то...» «Понял!» Кивнул Вова. Он обалдело смотрел на Надю. Не дурак ведь. Догадался, что, во-первых, мы с этой актрисой знакомы, а во-вторых, она аристократка, иначе не владела бы магией. Слава богу, хотя бы вопросов не задавал. Рассудил, видимо, что сейчас для них не самое подходящее время. Спросил только об одном. А ты что же?» «А у меня тут пока дела». Я повернулся к сцене. Передние ряды портера уже вовсю пылали. Я снова поднял щит. Людям нужно было дать время на то, чтобы выбраться, пока не начали рушиться потолочные перекрытия. Толпа хлынула в пролом и выходы, но больше я в ту сторону не смотрел, удерживал огонь. Сколько так простоял, не смог бы сказать. Щит не позволял пламени подобраться ко мне, но не спасал от жара. Я чувствовал, как сохнет от нестерпимой жары кожа на лице и руках. Брови и ресницы у меня, должно быть, уже давно обгорели. И кислорода в воздухе становилось все меньше. Я почувствовал, что начинаю задыхаться. Трещали охваченные пламенем деревянные панели на стенах. Со стонами лопались струны музыкальных инструментов. Пылали кресла в зрительном зале. С потолка сорвалась и упала между пятым и шестым рядом толстенная горящая балка. «Беги, твое сиятельство!» – долетел вдруг откуда-то вопль. Он перекрыл треск пожарища. «Все! Все ушли! Беги!» Я обернулся, чтобы увидеть, как величественно скользит вниз по накренившемуся подвесу огромная люстра. Вова люстру не видел. Он бежал ко мне. «За мной!» «Стой!» – рявкнул я, уже понимая, что остановиться он не успеет. И сам бросился к Вове навстречу. Упавшая люстра ударилась о подставленный щит в сантиметре от головы парня. А меня догоняло освобождённое от щита взбесившееся пламя. Кислорода в лёгких уже совсем не хватало. Я задыхался. Перед глазами поплыло. Мне казалось, что еще бегу когда вокруг вдруг потемнело, а по лицу ударил паркетный пол.